Алиса Рублёва. Развод. Не девичья фамилия. Глава первая. Сегодня я готовлюсь к очень важному событию. У нас с мужем годовщина свадьбы. Пять лет, как мы вместе. Первый юбилей нашей семьи. Заглядываю в шкаф, чтобы проверить подарок, который ещё неделю назад купила для любимого. Дорогие фирменные наушники. У него совсем старенькие, а у этих и звук лучше, и сами они удобнее. Лёшка у меня обожает музыку. Дома по радио слушает, в машине всегда, на работе. Бегает под музыку и даже засыпает с наушниками. Когда выбирала подарок и не знала, что такой крошечный гаджет может столько стоить. Но решила, что юбилей семейной жизни — дело особенное, и накопила. Пять лет — это деревянная свадьба. Как деревянный дом, уже основательный, и отношения между супругами должны быть довольно крепкие. Только чувство у меня в последнее время странное. Как говорят, у женщин хорошо работает интуиция. Я с этим утверждением полностью согласна. Моя меня редко подводит. А чувство у меня, что наш слеший Лёшей дом, в переносном смысле, просел. Я люблю мужа, но вот уже три месяца меня не покидает ощущение, что что-то не так. Вроде бы ничего не изменилось. Мы все так же спим в одной постели, смотрим вечерами кино и ходим на прогулки. Но я чувствую, что отношение Лёши ко мне стало прохладнее. Это замечается в мелочах. Не поцеловал, как обычно, перед сном, не похвалил ужин а вместо нашего обычного похода в кино раз в месяц предложил мне сходить одной, сославшись на то, что ему ни один фильм не нравится. Лёша перестал рассказывать, как прошёл его день, да и в целом стал меньше со мной говорить. Чаще стал уходить погулять в одиночестве. Вроде бы и ничего критичного, это может быть и плохое настроение, и стресс на работе, и усталость». В бизнесе у него дела идут тоже не лучшим образом, я так поняла. Не из-за того, что он рассказал, а просто заметила, что денег стало в разы меньше. Может, и из-за этого Лёша такой отстранённый. Но когда я его спрашиваю о работе, он говорит, что всё нормально. И в то же время что-то мне подсказывает, что причина в ином. Я вижу, что чувства мужа ко мне стали другими. Я не думаю, что он меня разлюбил, но что-то происходит. И я хочу это выяснить. Я не стала напоминать Лёше о нашей годовщине. Раньше мы с ним заранее планировали, как проведём этот день. Но в этом году муж молчал. Поначалу я думала, может, он хочет устроить сюрприз. Были и мысли, что он действительно забыл. Но сейчас я не знаю, что думать. С утра Лёша ушёл к своей сестре, Кристине. У неё в квартире недавно закончился ремонт. И теперь они с ее мужем, Олегом, активно покупают новую мебель. Они называют это перезагрузкой. Долой все старое. Они верят, что если обновятся, смогут забыть об измене Олега, которая с его слов вышла случайно, по пьяни. Время от времени Кристина просит Лешу приехать, чтобы помочь передвинуть какой-нибудь шкаф или затащить новый стол на четвертый этаж в доме без лифта. И Леша всегда едет помочь. Меня они ни о чем не просят. В лицо мне Кристина всегда улыбается, но слешиных слов знаю, что не нравлюсь ей. Да и видно, что улыбки ее фальшивые. По мнению Кристины, у меня не тот рост, не тот цвет глаз и волос, и я не такая красивая для роли жены ее брата. Меня это мало беспокоит. Главное, что мужу я нравлюсь, и он меня любит. Так что отношусь к этому вопросу философски. Как говорит мой шеф, я не сто долларов, чтобы всем нравиться. Убираю подарок на место и достаю с соседней полки новенькое кружевное белье, которое купила для сегодняшнего дня. Провожу по красивому комплекту рукой, кончики пальцев ласкает гладкий шелк. Черное кружево придает белью озорства. Когда есть возможности, я люблю устраивать для Леши такие приятные сюрпризы. Раньше он и сам покупал мне красивое белье, так что у меня его много, и под одеждой на мне всегда есть хороший комплект. От мысли о сегодняшнем вечере меня отвлекает телефонный звонок. «Доченька, поздравляю вас с зятем с годовщиной свадьбы! Счастья вам!» Мамин голос сразу поднимает мне настроение. «Спасибо, мамочка! Как вы?» Мама рассказывает, как у них с отцом растет урожай на даче и приглашает нас с Лешей погостить, как только у нас будет время. Родители почти 30 лет вместе, и это внушает мне уверенность, что счастливую и крепкую семью построить можно, а значит, у нас с Лешей все получится. Трудности есть всегда, но мы с любимым сможем их преодолеть. Но вот время приближается к полудню, а мой муж так и не объявляется. Свет из окон пробивает тонкие занавески, подсвечивая танцующую в воздухе пыль. В комнате сразу становится жарко, и сердце у меня в груди обдает жаром, оно начинает стучать быстрее. Такой хороший солнечный день, а ко мне в душу червем закрался страх, что что-то будет не так. Я все же иду готовить праздничный ужин. Даже если Леша забыл, мы должны поговорить вечером. Но тут раздается новый телефонный звонок. На этот раз на экране высвечивается фотография мужа. «Да, дорогой, ты закончил?» — спрашиваю с улыбкой на лице. «Пока нет», — отвечает почему-то неуверенно, будто ему говорить неудобно, и он испытывает неловкость. «Ну, ничего. Там у Кристинки с Олегом глобальная перестановка, что ли?» «Нет. Да. Вроде того». «Лёш, всё в порядке? У тебя голос какой-то странный?» «Сажусь, потому что я чувствую, как волнение потихоньку накатывает на меня, будто дождь разгоняется. Я напрягаюсь всем телом и мысленно готовлюсь к ливню». «Агата, я хочу пригласить тебя в Магнолию». Напряжение немного отпускает, но я все еще не могу расслабиться. Магнолия — это наше место, кафе, где мы с Лешей познакомились. Все же он помнит о годовщине, но почему голос у него такой... виноватый? Конечно, я буду... Хочу добавить любимый, но в самый последний момент обрываю фразу, так и не сказав это слово. Чувствую, будто это обращение почему-то не к месту сейчас.